Ноти, Ноти, но. что же ты делаешь? Но, но, но. О. Старушка, перестань реветь. Ах. Ах. Сердце у вас доброе, дорогая Белла, и даже очень. Но я хочу объясниться с этим молодым человеком, раз уж я загнал его в угол. Но, Рок Смит! Повторяю, дерзость и самонадеянность – это только одна сторона вашего поведения. А теперь перехожу к другой, которая гораздо хуже. Это был корыстный расчет, отрицаю с негодованием. Что толку отрицать? Это ровно ничего не значит, отрицаете вы или нет. У меня тоже есть голова на плечах. Разве я не знаю, как обирают людей с состоянием? Если бы я не присматривал в оба за своим карманом, я бы и опомниться не успел, как очутился в работном доме. Разве Дансер, Элфс, Гопкинс и Блюбери Джонс, да и другие великие скряги, не знали по собственному опыту того же, что знаю и я? Кто только не старался их обобрать и довести до нищеты и разорения, разве им не приходилось прятать свое добро из боязни, чтоб его не украли? Разумеется, приходилось... Мне, пожалуй, станут еще рассказывать, будь то они людей не знали. Ха, ха Жалкий народ! Что вы там сказали? А, впрочем, не трудитесь повторять, и слушать не стоит. Да я и знать этого не желаю. Я разоблачу ваши замыслы перед этой молодой особой. Покажу ей вашу оборотную сторону, и что бы вы ни говорили, этого вам не избежать. Теперь слушайте, милая моя Белла. Роксмит, вы нищий! Я вас подобрал на улице, верите или нет? Продолжайте, мистер Бофин. Не спрашивайте меня. Не спрашивать вас. Как же стану я вас спрашивать? Так вот, я говорю, что вы нищий, которого я подобрал на улице. Вы подошли ко мне и попросили взять вас в секретари. И я взял. Очень хорошо. «Очень плохо». «Что вы там говорите?» Секретарь ничего не ответил, а мистер Бофин долго глядел на него с комическим выражением обманутого любопытства и вынужден был начать свою речь снова.